Затворяет за ней дверь, возвращается. — Ну, у тебя характер, Давыд Давыдович. Отдышись, успокойся. хоть водички? Бабин. — Да, Митя, плохо мое дело. Не надо было тебя слушать. Теперь о Наталье Владимировне и думать даже напрасно. Конец. Яблоков. — Ну, разумеется, я всегда виноват. Придумал я хорошо, да ты ни к чему не годен. Наташа нужно заставить ревновать. Вот мой план. А ты что делаешь? С векселями на нее навалился. А сейчас что это была за сцена? Я велел тебе прогуляться с Анютой, держать себя независимо, несколько вызывающе. Рассчитывал на укол самолюбию. А ты весь день таскаешь Анютку по городу, как гулящую девку. И вид у тебя весь какой-то нелепый. Бабин. Митя, что мне делать? Яблоков. А я почем знаю. Женись на Анютке. Сиди в лавке, торгуй. — Дёгтем. — Бабин. — Рассчитывать, значит, не на что. Так. Совсем недавно стояли мы с Натальей Владимировной на балконе. Я смелел и взял её за руку. Она ничего, руку не отняла. И сама усмехнулась так дивно. Неужели никакой надежды, Митя? — Яблоков. — Отдай ей свои паршивые векселя. Передай мне, я отнесу. — Бабин. — Отдать. — Яблоков. Давай. Бабин. Нет. Какая моя сила? Одни деньги. Тут хоть по делу к ней зайдешь на минутку. А то она, и как звать-то меня, забудет. Яблоков. Послушай. Мог бы ты мне дать взаймы 500 рублей до пятницы? Я дам. Бабин. Я тебе сказал. Женюсь на Наталье Владимировне, а золочу. А так целкового не дам. Мое слово крепко. Яблоков. Ну да. Я понимаю. Бабин. Плохой ты советчик. Путаешь, путаешь, бессовестный. Пришибить бы тебя давно пора. Яблоков. Подожди. Давай говорить серьезно. План с Анюткой потерпел фиаско, признаюсь. Но ты пойми, Наташа тебя любит. Бабин вскрикивает. Оставься, молчи. Яблоков. На тонкую игру ты не способен, я вижу. Слушай, завтра приезжает Степанова жена, актриса. «Блондинка, понимаешь, гранд-кокет! В Париже не найдешь такой бабы, и богу Шик вся в шелку!» В окне появляется Хомутов, слушает и проходит в направлении к двери. «Вот тут-то тебе и нужно действовать! Развернись, покажи натуру! На тройках катай актрису, пои шампанским, денег не жалей ни на что, тряхни черноземом, чтобы во всем уезде рты поразинули!» Ну уж, если тогда Наташа останется к тебе равнодушной. Можешь мне голову откусить. Бабин. Развернуться я могу. Ну а дальше-то что? Яблоков. Наташа, конечно, обозлится сначала. Потом представится, что ей все равно. Потом реветь начнет. Самолюбие женская, кровь молодая. Увидит, что зверь от нее уходит. Тут она гордость-то свою зубами заест. А ты смотри, только эту минуту не прозевай. Моментально всем кутежам, точка, и ягненочкам к Наталье Владимировне. В ножке бух, будь я проклят. Бабин. Ох, Митька, топишь ты меня. Яблоков. Наташа горда, как бес. Вот причина. Ее нужно разжечь, чтобы или в воду, или тебе на шею. Бабин. Ну как же так с незнакомой женщиной? Кутить, кометь, ломать. Мне противно. Яблоков. «Велик труд нашел с актрисой шампанской пить. Эх ты, тетеря!» Бабин. Да «Если опять хуже выйдет!» Яблоков. «Все равно, брат, хуже некуда. А уж если и не выйдет ничего, по крайней мере, время проведем и выпьем, понимаешь?» Бабин. «Постой, а Степан? Ведь это жена его!» Яблоков. «А мы так сделаем!» — Дня три дадим супругам понежиться, а потом под каким-нибудь предлогом отправим Степана к тебе на хутор. — Бабин. — Какой ты все-таки дрянной человек. — Яблоков. — Да, действительно ты выражаешься. — Бабин. — Сколько тебе за сводничество? — Яблоков. — Я с собой не торгую. — Входит Хомутов. Яблоков поспешно. — Пятьсот. Пока только пятьсот. Бабин достает деньги. Все равно, как с горы качусь. На, пропадать, прощай. Уходит. Комутов. Ну? Яблоков. Денежки нам дали. Вот, жену твою и встретим. Ты рад, а? Комутов. Отдай деньги назад. Яблоков. Зачем? Комутов. Отдай деньги, я тебе приказываю. Яблоков. Это что за тон? Комутов. Отдашь. Яблоков. Я ему благодетельствую. Я расшибаюсь. А он? Да кто ты такой? Ничтожество. Что прикажу, то ты и будешь делать. Хамутов. Вот когда ты меня попрекнул, так на же тебе. Срывает с себя пиджак и шапку, бросает на пол. Я нищий. А я пойду пешком за две станции. Дождусь поезда и Машу предупрежу. Ты ее несчастную беззащитную за деньги продаешь. Я не позволю. Ты увидишь, на что я способен. Яблоков. Степа, как ты шуток не понимаешь? Мало ли что говорится, когда дают деньги. Притом Давыд Давыдович будет очень сдержан с ней первые три дня. Она же только три дня и пробудет, понял? Смеется. Комутов, врешь. Яблоков, ну хорошо, иди предупреждай. А она возьмет тебе и скажет. Степан Александрович, дай-ка мне денег, я в дороге издержалась. Да прокати меня на тройке с шампанским, мы, мол, актрисы и привыкли на тройках. Да спросит, почему ты такой ободранный в опорках. Стало быть, все ложь, все лгал. И вел жену в ложное положение, в дорожные издержки. Возьми деньги, отдай, предупреди, ничтожество. Куча грязных тряпок, лгунишка. Комутов, господи, боже мой. Яблоков. Завтра ты у меня рожу свою перекроишь на веселую, да. И сразу я тебя жене не покажу. Я тебя выдержу, пока не обойдешься. Ты врать будешь и притворяться, как я велю. Ты у меня еще и фрак наденешь, понял? Комутов. Понял. Все понял. Яблоков. Голова лопается, сколько дел. Сначала вот что. Идем к портному. Ну, пошевеливайся. Тащит его с постели за рукав. Занавес.